феерическое кино если разобраться ну что я нашла в егоре всю дорогу до дома кино я незаметно бросала на него взгляды и думала что в нем особенного мальчишка как мальчишка белобрысый ушастый курносый симпатичный даже не знаю я к нему привыкла да что там говорить мы с ним почти сроднились Я уже не могла представить себе, что бы я без него делала. Мы столько пережили вместе. К тому же у нас была одна общая волшебная тайна. Фея-фенечка и остров Фейландия с его обитателями. Может быть, я вовсе не влюблена в него? Может, я люблю его как брата? Как близкого друга? Да, но почему же у меня мучительно сжимается сердце, когда я представляю его вместе с Галкой? Больше всего я боялась, что они при мне возьмутся за руки, Станут шептаться, смотреть друг на друга влюбленными глазами. Ну, не знаю, что-нибудь такое, когда чувствуешь себя третьим лишним, а уйти нет сил. Но мои друзья вели себя скромно. Не отдалялись от меня, даже шли по обе стороны. Галка справа, Егор слева. Фенечка на этот раз забралась к нему под куртку и чем-то там все время шелестела. Подозреваю шоколадной оберткой. Небось, Егор подарил в честь праздника. «Вот устроит она ему шоколадный потоп, будет знать», — мстительно подумала я. Потопа не наблюдалось, а наблюдалось вот что. Егор порывался все время что-то сказать, но то ли не решался, то ли случая подходящего не было. Я вспомнила, как Галка намекала мне на какой-то сюрприз. Да и Егор тоже что-то такое говорил, еще на катке. «Так где же обещанное? Почему они не обменялись подарками?» Почему Галка не сообщила мне о том, что они с Егором встречаются? Может, они считают, что мне об этом знать не положено, а сюрприз всего лишь поход в кино? Галка все время щебетала, расспрашивала. Егор отвечал обязательно, в своей манере все объяснять. Я тоже из вежливости поинтересовалась, что за мультпоказ такой. Выяснилось, что у нас, оказывается, проводятся конкурсы молодых художников-мультипликаторов. То есть мы шли смотреть не просто мультики, а высокохудожественные творческие работы, отмеченные призами не только у нас, но и в Европе, на престижных фестивалях. Кстати, если интересно, можно будет пообщаться», — добавил Егор. «С кем?» — уточнила я. «Да с этими художниками. После просмотра будет небольшая конференция». «Ох, скукотища!» — простонала Галка. «Вовсе нет», — не согласился Егор. Ты представляешь себе, как это сложно — создать мультипликационный фильм?» «Да они же все компьютерные», — сказала Галка. «Существует много разных технологий. Вот раньше, когда снимали на пленку, представляешь, сколько было работы? Приходилось все делать вручную. Настоящие художники до сих пор именно так и работают», — Галка вспомнила. «А я смотрела пластилиновые мультики. Такие смешные!» «Ну да, про ворону!» Я тоже вспомнила и немного оживилась. Фенечка, перепачканная шоколадом, высунулась из шарфа и недовольным голосом потребовала объяснить ей, о чем это мы говорим. Про мультики я знаю, мне Аля показывала. Видимо, она вспомнила мультик, который я ей на компе включала, когда мы только познакомились. «Ворона — это птица!» — продолжала рассуждать фея. «А что такое пластилин?» Мы наперебой стали объяснять. Фенечка крутила головой. Потом заявила, что все равно ничего не поняла и спряталась в шарф. Замерзла, наверное. Но я снова ошиблась. Фенечка очень хорошо поняла, что такое пластилин. Во всяком случае, она разобралась в его свойствах. Правда, вместо пластилина она использовала шоколад. Пока сидела у Егора за пазухой, вылепила из остатков своего любимого лакомства шоколадного монстра. Монстр вышел что надо. Вида ужасного... «Свирепого и беспощадного!» «О!» — удивился Егор, рассматривая шоколадную фигурку. «Где же ты такое чудовище видела?» «В твоем сне», — спокойно призналась Фенечка. Я покосилась на Егора. «Что он скажет?» Он и глазом не моргнул, даже не удивился. Только спросил. «А кто там еще был?» «Никого. Только ты и они». Егор улыбнулся. «И что же мы делали?» «Сражались, и ты победил». «Отлично, спасибо», — обрадовался Егор. «А то я никак не могу вспомнить свои сны». «Не за что», — небрежно ответила Фенечка. «Обращайся, если что». Вот так. Я на Фенечку обиделась из-за записи в блокноте, а Егор похвалил за то, что она посетила его сны. Выходит, он ничего не боится. Или ему нечего скрывать. Мы съели монстра, пока ехали в маршрутке. А если вы никогда не ходили с феями в кино, то лучше и не пробуйте. Первым делом Фенечка подсмотрела, как кто-то пил газировку и ел попкорн. Естественно, ей сразу же понадобилось и то, и другое. Причем пришлось рассказывать ей о том, что такое кукуруза. Потом мы долго стояли у аппарата, и Фенечка с восторгом наблюдала за тем, как этот попкорн получается. Егору все-таки удалось уговорить ее оторваться от созерцания маленьких взрывов, И мы отправились в зал на просмотр. Когда мы нашли наш ряд, Галка первая стала пробираться к своему месту. Я посторонилась, давая возможность Егору сесть с ней рядом. Но он как-то странно взглянул на меня и не двинулся. Я посмотрела на Галку. Она делала мне какие-то знаки и манила пальцем. Ничего не понимая, я пожала плечами и села с ней рядом. Егор оказался рядом со мной. я покосилась на Галку. Она улыбалась во весь рот. «Что все это значит?» Фенечка не дала мне додумать. Она выбралась из шарфа, заявив, что ей жарко. Выселась ко мне на плечо, крутила головой и задавала бесчисленные вопросы. Еле уговорила ее не слишком обращать на себя внимание окружающих. «Зачем столько стульев? А там что? Почему люди собираются?» Когда свет начал гаснуть, Фенечка ахнула, и на кончике ее волшебной палочки вспыхнул огонек. «Фенечка, перестань!» — взмолилась я. «А что такого?» «Подумает, что мы балуемся с зажигалками или спичками, и выведут из зала», — терпеливо объяснил Егор. «Ничего же не видно!» — обиделась фея. «Смотреть надо туда», — он показал на экран. «И что будет? Увидишь». На экране появились титры. «Фенечка замерла». и просидела несколько мгновений тихо. Потом снова завозилась. «Мне ничего не видно!» «Ладно, садись ко мне на плечо», — шепнула я. «Только прикройся волосами». На нас стали шикать, Ягу развинился. Наконец Фенечка угомонилась. Мы успели посмотреть несколько мультиков. Довольно забавных. Они были сняты по мотивам колыбельных песен разных народов мира. Удивительнее всего мне показалось то, что они совершенно по-разному нарисованы, хотя и создавались одной девушкой-художницей. То есть не одной, конечно. Снимала мультики целая группа людей, но по рисункам этой художницы. Очень здорово. Несколько раз фенечка начинала звонко хохотать и даже в ладоши хлопала. А потом показали очень красивый мультик про фею. Там не было слов, только музыка. И рисунки, наверное, сделанные пастелью. Такие нежные, как будто прозрачные. Я засмотрелась и вдруг почувствовала, как Егор положил свою ладонь на мою. Я вздрогнула, резко убрала руку, испуганно покосилась на галку. Но та уставилась на экран, и вся была поглощена просмотром. Он что, перепутал? И вообще, зачем мы так сели? На галкином месте должна быть я. Ну, в крайнем случае, Егор на моем, а я на его. Я страшно разволновалась и совершенно перестала воспринимать то, что происходило на экране. Мультик профею кончился. Галка повернулась ко мне и спросила. «Фенечка, ну как тебе?» Ответа не последовало. «А где Фенечка?» — шепнула Галка. Я быстро прикоснулась к плечу. «Фенечка исчезла!» Мы переглянулись. «Егор, Фенечка у тебя?» — шепотом спросила я. «Нет». Теперь уже никто из нас не смотрел на экран. — Когда она пропала? — спрашивала Галка. — Я не знаю. — Не понравились мультики? — предположил Егор. — Да при чем тут мультики? — чуть не плача отмахнулась я. — Наша феечка снова фокусничает. — А это не опасно? — испугалась Галка. — Думаешь, я знаю больше твоего? — ответила я. — И что же нам делать? Егор сполз с кресла и долго что-то разыскивал у нас под ногами. На нас снова стали ругаться. Егор вылез. «Ее нет», — шепнул. Я схватилась за голову. «Ну, куда ее понесло?» «А все ты», — набросилась я на Егора. «Пристал со своим кино. Нельзя с Фенечкой появляться в людных местах. Ведь ты же знаешь. Не забыл, как ее летом телевизионщики хотели похитить?» Егор виновато склонил голову. «Я была как на иголках. Как ее теперь искать?» Сцепила пальцы, блеснул кристалл в колечке. Подарок фей. Как я могла забыть? Ведь кристалл — это моя связь с фенечкой. Я внимательно всмотрелась в кристалл. Ну давай, покажись, где же ты? Фенечка отозвалась не сразу. — Чего ты кричишь? — спокойно спросила. — Ты еще спрашиваешь? — возмутилась я. — Где ты? — Я тут, не волнуйся. Просто надо кое-что проверить. — Фенечка! В кристалле хитро блеснули зеленые глаза и пропали. Друзья склонились ко мне, боясь дышать. «Как она? Где?» «Ой, не знаю. Носится где-то, то ли по залу, то ли еще где». Мы смотрели друг на друга и не знали, что предпринять. Ни о каких мультиках не могло быть и речи. Где уж тут веселиться? Внезапно в воздухе что-то вжикнуло, и на мои колени со всего маху шлепнулась фенечка. И я вскрикнула. Галка зажала рот рукой и сделала большие глаза. Егор шумно вздохнул. — Что вы так смотрите? — напыжилась феечка. — Подумаешь? — отлучилась на минутку. — Фенечка! — я не выдержала и всхлипнула. — Ты что, плакать собралась? Фенечка, не скрываясь, взлетела и провела волшебной палочкой по моим щекам. Мне стало щекотно и смешно. — Не волнуйся за меня! — нежно проворковала фенечка. — Я не маленькая, и вполне могу справиться с трудностями. Уж конечно. Я невольно улыбнулась и одновременно быстро спросила у Галки. Что с моими щеками? Да вроде нормально все. Не очень уверенно ответила она, рассматривая мое лицо. Ой-ой-ой, ехидно заметила Фенечка. Испугались? Я просто добавила Али немного хорошего настроения. Вот и все. Она запнулась. Ну, может быть, небольшой побочный эффект? Но он скоро пройдет, поспешила заверить она. Я схватилась за щеки. Все, все, успокоилась Финечка. Легкий румянец тебе не повредит. Мы давно не обращали внимания на экран, потому что сначала переживали из-за Финечкиного отсутствия, а потом из-за ее фокусов. Но куда же ты подевалась? стала расспрашивать Галка. А, отмахнулась Финечка. Летала на разведку. Должна же была я понять. «Что и как с вашими живыми картинками?» «Поняла?» — уточнил Егор. «Конечно!» — с гордостью ответила она. «Это ваша техника? Настоящее волшебство!» «Люди ужасно умные!» — уважительно добавила Фенечка. «Я бы в жизни никогда столько не запомнила и не смогла сделать своими руками». Для убедительности Фенечка показала нам свои руки. Галка и Егор улыбнулись. Приятно, конечно, услышать похвалу от феи. Ведь фенечка хоть и маленькая, но настоящая волшебница. Удивить волшебницу – это еще надо постараться. «Что ты, фенечка, в технике нет ничего чудесного!» Немного смущенно ответил Егор. «Просто люди, когда чего-нибудь сильно захотят, они этого добиваются. У каждого человека есть какой-нибудь талант», – добавила я. «Но надо много учиться, трудиться, работать». Только тогда что-то получится. Так что ничего чудесного. Я тоже улыбнулась. Фенечка внимательно выслушала, а потом сказала. Я поняла. Настоящий талант — это и есть волшебство. Какая же она умница, наша Фенечка! — Смотрите! — воскликнула Галка. И мы снова повернулись к экрану. А там как раз мальчик и девочка надували мыльные пузыри. Такие блестящие, радужно переливающиеся, огромные. Фенечка взлетела и тоже уставилась на экран. «Ха! Забавно!» — пробормотала она и дунула на кончик волшебной палочки. Радужные пузыри, сначала совсем крошечные, как капельки росы, взлетели к потолку, а оттуда начали медленно опускаться, прямо в зал, все время увеличиваясь и меняя форму. Над нашими головами парили полупрозрачные цветы, диковинные яркокрылые птицы с пышными хвостами, Белые облака, розовые сердца, пушистые зайцы и смешные медвежата. «Смотрите, смотрите! Какая красота!» — послышались восхищенные голоса. Люди поднимались со своих мест, тянули руки, подставляли ладони, ахали. «Вот это чудо!» — скромно заметила Фенечка. «Маленькая, но симпатичная. Как вам кажется, а?» Мы, задрав голову, с удивлением рассматривали парящих полупрозрачных существ, и они казались нам живыми. Это действительно было настоящее чудо. «Очень красиво», — вздохнула Галка. По проходам бегали перепуганные тетеньки и просили всех сесть на свои места. Администрация Дома кино ничего не понимала, а люди радовались и думали, что так и должно быть, что это такой спецэффект. «Фенечка, ты сорвала показ!» Я шутливо погрозила пальцем. Фенечка взмахнула волшебной палочкой. Птицы и цветы растаяли. «Ты сегодня просто невыносима!» Бросила фея. «Что бы я ни сделала, все не так!» Зажегся свет. Люди оглядывались и улыбались друг другу. «Вот видишь», — заметила Фенечка. «Всем, кроме тебя, понравилось!» Я вздохнула. «Лучше спрячься, пока тебя не заметили!» «Аля! Фенечка! Хватит ссориться!» — негромко проговорила Галка. «На вас смотрят!» Фенечка мгновенно испарилась. Интересно, куда на этот раз? Люди не торопились расходиться. На сцене появились стол и стулья. Несколько человек поднялись на сцену. Люди стали хлопать. Кто-то даже кричал «Браво!» «Это, наверное, те, кто снимал кино», — догадалась я. И, как выяснилось, оказалась права. Нам представили нескольких режиссеров и художников. Были и члены жюри, те, кто оценивал работы на фестивале. Фенечка появилась из сумки Егора. Она заинтересовалась и некоторое время сидела тихо. Люди на сцене рассказывали о своих работах. И я впервые в жизни узнала о том, как на самом деле делают мультфильмы или анимационные фильмы. Вот, оказывается, откуда это название. Аниме. Это все тот же мультик. Во всяком случае, я так поняла. У Фенечки явно накопилось множество вопросов, и ей не терпелось их задать. Во-первых, что такое кино вообще, и зачем оно нужно? Вот как ответить на такой вопрос? Почему люди изобрели кино? Зачем они, то есть мы, смотрят фильмы? Егор молодец, догадался. Сказал, что фильмы бывают разные. Одни для развлечения, чтобы было весело. Другие познавательные. Раньше люди все узнавали из книг или газет. А еще раньше просто передавали друг другу новости и знания. А потом изобрели кино и телевидение. Немного погодя появился интернет. Такая всемирная информационная сеть, где есть все. И библиотеки, и кинозалы, и телепередачи, и новости. Даже картинные галереи и музеи. В общем, все, что накопило человечество. Фенечка радостно закивала головой. «Я поняла!» Это как у нас в башне совета? Ну да, наверное. Мы с Егором как-то посетили это хранилище знаний Фейландии. Грандиозное сооружение. Внутри плавают платформы. Они вращаются вдоль стен, опускаются или поднимаются по желанию и доставляют вас к тому месту, где хранится информация о каком-либо событии жизни обитателей волшебного острова. А что? Очень похоже на компьютер с множеством ячеек памяти. Только волшебный компьютер. Или главный сервер, куда есть доступ у всех фей и фатумов при помощи волшебных палочек. Ведь, по сути, что такое волшебная палочка? Это и телефон, и компьютер, и айпад, короче. И материализатор. Что-то я совсем запуталась. Попыталась волшебство сравнить с человеческой техникой. Нет, волшебство — это всегда чудо. Его по косточкам не разберешь. По винтикам не растащишь. Взять, к примеру, мой мобильник. Телефонная трубка, напичканная всякими электронными штуками и устройствами. Во всяком случае, он был таким, пока его не коснулась волшебная палочка фенечки. А теперь он ожил. И я даже не знаю, что мне от него ждать. Хорошо, что я его дома забыла. Только бы он не начал с родителями болтать. Так, просто от скуки. я столько всего узнала. Скоро голова лопнет. пожаловалась Финечка